Иван Булавин. «Проводник в будущее». Читает Роман Ефимов. Часть первая. Глава первая. Александр Державин, известный в определенных кругах как «панцирь», открыл глаза. Увиденное ему не понравилось, от слова «совсем». Оно ему вообще не нравилось с тех пор, как привычный мир рухнул в пропасть, похоронив под своими обломками все, что ему было дорого. Родителей, дом, любимую девушку и прекрасные планы на будущее. Немного потянувшись, чтобы размять затекшее тело, он встал с дощатой лавки и протер глаза. Место для ночлега он выбрал не самое удачное. Но все же это было лучше, чем спать под открытым небом. Здесь даже дверь имелась, которую панцирь старательно заблокировал старыми досками. Понятно, что для некоторых тварей, что сейчас бегают по окрестностям, такая дверь никакого препятствия не представляет. Они ее одним ударом лапы откроют. Но пару секунд это займет, так что будет шанс за автомат схватиться. Можно было дойти до ближайшего поселка, что давно стоят пустые, занять любую квартиру и нормально переночевать под замком, да только комфорт этот довольно условный. Пустые дома – излюбленное место лёжки тварей, тех, что скоро выйдут из зимней спячки. Может, по старой памяти туда лезут. А спят твари необычайно чутко. Это не медведи и не суслики». Они не впадают в анабиоз. Быстро вычислят чужака и поднимут война, на который сбежится целая стая в три десятка голов. Они, конечно, уже не люди, но многие по-прежнему неплохо соображают и умеют между собой кооперироваться. Развязав мешок, он вынул оттуда свои нехитрые припасы. Кусок сала, сухари и столетней давности шоколад. «Надо найти стоянку». Какой-нибудь поселок на пути к центру, где есть люди, ведущие хозяйство. Товары для обмена имеются, что-нибудь для себя выменит. Путь его все еще далек от завершения. Он расстегнул старый армейский бушлат и вынул из-за пазухи флягу с водой. На дворе весна, вот только что-то она в этом году запаздывает, при том, что здесь далеко не Сибирь и не Заполярье. Скоро придет тепло, да только радости мало. Не нужно будет думать о согревании, станет проще прокормиться, зато и опасности прибавится. Твари, что облюбовали леса, поля, болота и населенные в прошлом пункты, выйдут из спячки, голодные, злые и чертовски активные. Снова нужно будет перемещаться перебежками, а кое-где и вовсе ползать на брюхе. Покончив с завтраком, на обед осталось совсем немного, а дальше придется голодать. Он завязал мешок и повесил флягу на пояс. Вынув магазины, пересчитал патроны. Сорок три. Все, что есть. Да еще граната, которая неизвестно, сработает ли. Есть еще нож, но это от людей. Настоящих матерых тварей ножом не победить, они живучие. Да и автоматные пули калибра 5,45 для тварей мало подходят. Но тут уже выбора не было. Патроны нынче в большом дефиците. «Семерку» в самом начале активно расходовали. Теперь уже нигде нет. Да и у «пятерки» уже срок годности подходит. Где-то есть боеприпасы со складов длительного хранения. Да только где? Люди выгребли уже все, что имелось в воинских частях, на складах, в отделах полиции, оружейных магазинах. Теперь все дефицит. Кое-где в деревнях даже дымный порох сами делать научились, чтобы патроны к гладкостволу переснаряжать. Тоже неплохо, да только главная проблема не в порохе. Первым делом от времени в негодность приходят капсюли, а вот их-то взять негде. Застегнувшись, он закинул за спину мешок, вставил магазин в автомат и натянул на голову вязаную шапку. Одежда сильно износилась. Надо бы рискнуть и прогуляться до ближайшего поселка. Кое-где в нормальных условиях запасы одежды неплохо сохранились, да и обувь новая не помешает. У правого ботинка как раз отрывалась подошва. Пока не критично, Но скоро все растает, придется идти по лужам с мокрыми ногами. Непорядок. Так нельзя. Вздохнув, панцирь поправил на плече автомат и начал разбирать завал на входе. Есть тут нетронутые поселки. Что-нибудь найдет. Что-то разграбили до него, а что-то и по сей день стоит нетронутым. Снаружи было светло. Небо хмурилось, но снег пока идти не собирался. Покинув кирпичную будку, панцирь зашагал вдоль железнодорожной насыпи. Свою эпопею он начал в Сибири, где служил по контракту рядовым в разведбатальоне. Там была немного другая специфика. Места те заселены куда слабее, а потому от одного поселка до другого пешего ходу дня три не меньше. А здесь, в европейской части бывшей России, все рядом, только руку протянуть. Куда угодно можно на машине доехать. Но это и сыграло злую шутку с обитателями Запада России. Если в малозаселенных местах и тварей было мало, а потому с ними как-то справились, сократив поголовье до минимума, то здесь, где пропорции населения и армии были совсем другими, имело место быть настоящее опустошение. Он как-то смотрел видеозапись обороны поселка. Военные что-то около одной роты, а с ними местные, кому посчастливилось пережить эпидемию, оборонялись в поселке с кое-как выстроенной линией укреплений. Какой-то полоумный журналист снимал, комментируя все на камеру. Твари, напрочь забыв инстинкт самосохранения, Шли сплошным потоком, остановить их получалось только непрерывным пулеметным огнем. Заканчивались патроны, перегревались стволы, а количество монстров все никак не уменьшалось. Тогда они отбились, потеряв половину личного состава и истратив тонны боеприпасов. Теперь ситуация на западе куда хуже, чем на востоке. В Приамурье по слухам, даже какое-то подобие государства возродилось. Железную дорогу восстановили и как-то живут. Севера тоже сохранились. Норильск еще жив, хотя сложно представить, как может город выживать в таких условиях и почти автономно. А здесь теперь необъятные пустоши, утыканные безлюдными городками и поселками, в которых никто не живет. Оставшиеся поселения тянутся друг к другу, образуя цепочку, между звеньями которой один день пешего пути не больше. Ночевать в дороге – дело гиблое. Карты у него не было, да она и не нужна, направление он в целом знал, как говорится, куда-нибудь дорога все равно приведет. Так в итоге и вышло. Скоро на его пути попался небольшой коттеджный поселок. где до войны проживали совсем не бедные люди. Бизнесмены или чиновники средней руки. Вот только осталось ли там что-то полезное или уже нет. Поселение ближайшее не так далеко. Вряд ли местные оставили бы такой лакомый кусок неприбранным. А если оставили, то почему? И нет ли там тварей? Проверить можно было только одним способом. Панцирь вздохнул и направил стопы к ближайшему дому. Это был двухэтажный коттедж из красного кирпича, обнесенный таким же кирпичным забором в человеческий рост. Калитка из кованых железных завитушек была сорвана и валялась рядом, но это не говорило ни о чем. Твари могли сорвать, им это ничего не стоит. Они такое иногда и без нужды делают. Играют так или удаль показывают. Дорога, к счастью, была асфальтированной, и пусть асфальт этот давно растрескался, идти по нему можно было спокойно. Привычного снежного Наста не было. Снег успел растаять, а может, его просто снесло ветром? Осторожно ступая, он подошел к калитке. Тишина! Но это ничего не означает, Твари не склонны во сне храпеть и ворочаться. Куда интереснее было то, что не наблюдалось следов грабежа. Окна целы, двери в дом на своем месте, следов пожара тоже нет. Неужели повезло? Поводя стволом автомата вокруг, он прокрался к железной двери дома. Открыто. Внутри потянул носом, воздух был холодным, но с нотками затхлости. Двери эту не открывали уже очень давно. Медленно, стараясь не шуметь, он перемещался от комнаты к комнате, заглядывая в каждую и убеждаясь, что мародеры здесь не отметились. Странно, очень странно. Что-то отпугнуло людей. Подойдя к лестнице на второй этаж, что была сделана из темного дерева, он разглядел кое-что весьма неприятное. Следы когтей на ступенях. Вот оно что. Твари, не все, но некоторые, умели втягивать когти, подобно кошкам. Поэтому на дорогом паркете первого этажа следов не осталось. А поднимаясь по лестнице, пришлось выпустить для лучшего сцепления. Значит, есть что-то на втором этаже. Или кто-то. Доски под ногами предательски заскрипели. Дерево старое и высохшее. Только бы не разбудить. Пробуждение у них занимает от силы секунд пять. Нужно будет успеть всадить очередь в голову, прежде чем монстр его разорвет. Вот только на звук выстрела моментально сбегутся другие, обложат его здесь и придется сидеть в осаде. Дом, кстати, довольно крепкий, так просто не взять. А входную дверь он за собой закрыл на простой засов. На втором этаже его ждал темный коридор. Свет проникал в дом только через окна, а тут окон не было. Сделав несколько шагов, он осторожно приоткрыл дверь в одну из комнат. Реакция, выработанная годами жизни в постоянной опасности, спасла его и на этот раз. Пять секунд. Он успел увидеть, как поднимается голова, покрытая роговыми пластинками. как разевается огромная пасть, полная окульях зубов, как встает на четыре лапы массивное мускулистое тело, покрытое редкой коричневой шорсткой. Одновременно с этим палец вдавил спусковой крючок. Промахнуться с расстояния в полтора метра было невозможно. Две коротких очереди по три патрона вошли точно в голову твари, пробивая толстые кости черепа и сорвав роговые пластинки. Панцирь отпрянул назад, уходя от удара когтистой лапы. Но это было последнее, что сделал зверь. Пули сделали свое дело, пробив череп и разрушив мозг чудовища. Готово. На самом деле пока ничего было не готово. Он понятия не имел, сколько их тут всего. Этот монстр был очень крупным и сильным, явно из первого поколения. Бывший человек, очевидно, что в любой стае он вполне мог быть вожаком. А где тогда его свита? Или это такой берюк, засевший здесь и не пускающий никого, даже сородичей? Такое тоже возможно. Тогда все отлично. Это, кстати, объясняло, почему никто до сих пор не разграбил дом. Выждав некоторое время, он снова заглянул в комнату. Монстр лежал на полу. но ну и страшилище. Кем он был при жизни? Размером с большого медведя и голова, как телевизор. В пасти запросто собака поместится, причем не баллонка, а немецкий док. Здесь была его лёжка. Долгая лёжка, судя по следам шерсти и обглоданным костям. Кому принадлежат кости, он не сомневался. Он уже много раз их видел, да и обрывки одежды, пропитанные запекшейся кровью, говорят о многом. Еще в углу лежал насквозь проржавевший автомат согнутым в дугу стволом. Это и были неудачливые мародеры, что тоже польстились на богатые дома. Было их тут больше десятка. Не вышло. А у него вышла. пусть и почти случайно. Теперь нужно осмотреть остальные комнаты, а потом разжиться чем-нибудь полезным. Вообще обыскивать такие дома имело смысл сразу после катастрофы. Тогда можно было найти запасы еды, одежды, алкоголя, разжиться дорогим джипом и запасами горючки. Можно было найти и генератор. Еще богатые люди любили хранить дома оружие. Тоже дорогое и эффективное, вроде снайперских винтовок. Теперь все это пошло прахом. Продукты испортились, машина проржавела, горючка пришла в негодность. Теперь ей только печь растапливать. Остается одежда и оружие. Правда, и патроны, скорее всего, уже ни на что не годны. Хотя этот вопрос спорный, от условий хранения зависит. А насчет местного гардероба можно было надеяться, что тут не только дорогие костюмы с галстуками. Дальнейший осмотр показал, что тварей на территории поселка больше нет. «Отлично! Значит, этот хищник был один и держал под контролем свои немалые охотничьи угодья. Хорошо. Очень хорошо». А как скоро его сородичи узнают, что Альфы больше нет и можно безнаказанно порезвиться в его угодьях? Вряд ли это произойдет сразу, все-таки еще не закончилась зима. Большинство их сейчас спит или просто отдыхает, забившись глубоко в норы. Гардероб прежнего хозяина дома имел вид небольшой комнаты, где по двум сторонам шли вешалки с одеждой. Жил он не один, а с молодой супругой или любовницей. Последняя имела модельную внешность и очень маленький размер одежды, буквально из детского мира. Или это его дочь была? Вряд ли какой отец позволит своей дочери надевать столь откровенные платья. Впрочем, семейные традиции бывших бизнесменов и политиков его сейчас занимали мало. Куда важнее было найти практичную одежду и обувь. Просмотрев десяток костюмов от дорогих модельеров, он сразу их отмел, хотя сохранились неплохо. Не нужно, непрактично, да и просто смешно болтаться по пустошам в таком виде. В небольшом шкафчике нашлось белье, трусы и футболки. Все белое, чистый хлопок, очень удобно и, кажется, даже не ношенное. «Отлично!» Сложив в найденный пакет десяток пар, он сунул их в вещмешок. Можно будет таскать, а потом вместо стирки выбрасывать и надевать новое. Полка с обувью его почти ничем не обрадовала. Нашлись неплохие кроссовки, к лету станут полезны, но пока его больше интересовали сапоги или ботинки. Скоро растает снег, а на дорогах будет непроходимая грязь. Увы, на полках стояли рядышки штиблетов, сандалий, тапочек, но ничего похожего на берцы не имелось. Жаль, надо будет еще внизу посмотреть, а потом пойдет в другие дома. Но, несмотря на тщательный обыск, здесь больше ничего полезного найти не удалось. Бумаги, дорогая техника. Посуда, как бы не из серебра. Мебель. Ничего из того, что пригодилось бы одинокому страннику в разрушенном мире. В соседний дом он добрался быстрой перебежкой. Там тоже была открыта дверь, поэтому возиться замком не пришлось. Тут тоже не было следов грабежа, хотя мебель на первом этаже была разбита. Твари резвились. Осторожно, не опуская ствол, он начал подниматься по лестнице. Попав в хозяйскую спальню, он смог быстро установить, что случилось с прошлым хозяином дома. То же, что и с остальными. Сожрали его. Он пытался отбиваться, на полу лежало ружье, которое все еще сжимала костлявая истлевшая рука. Кое-где валялись кости, успевшие побелеть от времени. Бросилось в глаза, что кости эти сильно деформированы, а расколотый череп в углу и вовсе отличается выступающими вперед обезьянными челюстями. Вряд ли этот человек был таким уродом при жизни, скорее всего на него напали тогда, когда сам он уже начал трансформацию в тварь, а остатков угасающего разума хватило, чтобы достать ружье и попытаться выстрелить. А сожрали его те, кто к тому времени уже стал полноценным монстром и начал охоту на людей. Возможно, тот самый, чей еще теплый труп лежит в соседнем доме. Ружье панциря заинтересовало. Простая вертикалка, но явно какой-то дорогой забугорной фабрики. «Стоит?» «Стоило. Надо полагать, как недорогой автомобиль». «А он ее где?» Оружейный сейф отыскался в небольшой нише, выполнявшей функцию гардероба. Железный ящик высотой в человеческий рост с двумя замками. К счастью, дверца была не заперта, а ключ болтался в намертво заржавевшем замке. В зажиме стояла настоящая трехлинейка, именно настоящая, а не охотничий карабин на ее базе. Без оптики, даже совсем простой. Второй зажим предназначался для ружья, что сейчас лежит на полу. Осталось только выяснить, полезная ли эта находка. Ржавчина вроде бы не тронула механизм. Открыв отделение для патронов, он увидел там четыре картонных пачки винтовочных с полуоболочечными пулями в латунных гильзах. «Отлично! Вот только как с качеством!» Время прошло, несмотря даже на относительно неплохие условия хранения. А еще четыре двенадцатого калибра, картечь и пуля. Любил хозяин охотиться, и не на уток. Пошарив на полке, он нашел даже две гнутых цинковых пластинки, обоймы для более быстрого заряжания. Сойдет. Проверить бы. Для тварей будет куда лучше, чем автомат. Пятеркой иной раз долго стрелять приходится, порошку на каждую особь. Но и патроны зря тратить не хотелось, а еще более не хотелось шуметь. На его стрельбу пока никто не пришел, вот и не стоит усугублять. Стоило ему так подумать, как снаружи раздался шорох. Пришли за ним. Подойдя к окну, он осторожно, стараясь не показаться, выглянул наружу. Так и есть, твари в гости пожаловали. Небольшая стая особей на семь-восемь. Точно посчитать трудно, они постоянно перемещаются. Все гораздо мельче того, которого он убил в первом доме. Молодежь. Но их много, и они могут координировать свои действия куда лучше даже, чем собаки или волки. Видимо, доставшиеся в наследство крупный мозг в этом помогает. В идеале следовало сейчас занять позицию, на которой его не достанут, а оттуда отстреливать их по одной. Вот только нет здесь такой позиции. Дверь на этаж он перекрыл заранее, когда поднимался. Вот только двери здесь, в отличие от первого дома, отнюдь не сейфовые. Простое дерево, сильно порченное временем, которое, если сильно постараться, можно и выломать. «Да и стрелять из окна не очень удобно. Твари не так глупы, чтобы показываться одновременно, а услышав выстрелы, моментально уйдут с линии огня». Одна особь, выскочив из дома, где он был до этого, разразилась радостным визгом. «Конечно, хозяин мертв, теперь рыбное место принадлежит им. Точнее, не рыбное, а мясное». Мало ли еще приблудных бродяг сюда зайдут, польстившись на трофеи. А потом звериный мозг стал соображать, что старого хозяина кто-то убил. Убил совсем недавно. И этот кто-то оставил приметную цепочку следов на грязи. Через пару минут свора начала медленно окружать его временное убежище. Драки не миновать. На ружье надежды не было никакой. Патроны к гладкостволу точно не пережили время. Надо попробовать винтовку, а автомат оставить на крайний случай, когда начнут ломиться в дверь. Уже не пытаясь соблюдать тишину, он открыл затвор. Тот двигался трудно, но не заклинил. И начал по одному заряжать патроны. Потом зарядил еще две обоймы, чтобы быстро перезаряжать в бою. Встав у окна, он вскинул винтовку и прицелился в тварь, которая вертелась у входа. Создание это имело вид большого волка, даже серая шерсть местами присутствовала. Только вот не бывает волков с костяными иглами, торчащими вдоль хребта, да и роговых наростов на голове у них не встречается, не говоря уже о сильно вытянутой крокодильей пасти сотней острых зубов. Мушка совпала с прорезью прицела, а потом с головой зверя. Целился панцирь в загривок, так, чтобы пуля по диагонали вошла в голову. С надеждой медленно нажал на спуск, боясь услышать только беспомощный щелчок. Отдача ударила в плечо. Громкий выстрел плетью всколыхнул воздух. Тварь взвелась на задние лапы, выгнувшись дугой. Потом неуклюже шлепнулась в лужу жидкой грязи и начала дрыгать конечностями, заканчивающимися странными копытами, сторчавшими из них когтями. Минус один. Остальные начали метаться и яростно рычать. К счастью, их звериный мозг работал не так хорошо, чтобы вычислить направление полета пули. Но это не важно. Важно то, что они уже примерно знают его местонахождение. По следам. И по запаху. Скоро придут выносить дверь. К этому моменту важно сократить их численность до приемлемого. Панцирь передернул затвор винтовки, выбросив ярко-желтую гильзу. Дождался, пока следующий монстр на короткое время замер, нюхая воздух. И снова нажал на спуск. «Удачно! Пуля вошла в грудь!» Он прокатился по земле и еще некоторое время скреп лапами, но потом все же затих. Монстры бывают очень живучими, и боль чувствуют слабо. Но пробитое сердце не оставляет шансов даже им. Минус два. Но тут его раскрыли. Вычислять по следам уже не стали, просто подпрыгнули вдвоем, пытаясь зацепиться за подоконник. Ещё одна пуля влетела в разверстую пасть. Влетела, правда, не так удачно, мозг оказался не задет, но часть челюсти вынесла сплющившейся пулей, теперь кусать точно не сможет. Минус три. Пока одна тварь валялась на земле, тонко повизгивая и заливая все вокруг струями алой крови, остальные наперегонки устремились внутрь дома. «Сейчас будут ломать дверь». Закинув за спину автомат, он выпрыгнул в окно и бросился в тот дом, где был до этого. Опрометчивый шаг, его могли караулить, твари вполне способны оставить одного внизу. Зато если он добежит, его убежище станет более надежным. Там была прочная стальная дверь, закрывавшаяся на простой засов. а на всех окнах стояли решетки из толстых прутьев. Выломать их им не под силу. Тут и тот матерый альфач не справился бы. Часового твари не оставили, но на перерез ему метнулась раненая особь, которая пусть и не могла кусаться, вполне сумела бы с разгона сбить его с ног. Но не успела. Панцирь увернулся от броска, А летящую на него тварь встретил в полете прикладом винтовки, окончательно разбивая изуродованную морду. Остальные отреагировали быстро, но догнать уже не смогли. Стальная дверь захлопнулась за его спиной. Засов с громким щелчком встал на место. «Готово. Теперь он как в крепости. Вот только делать ему здесь нечего». Сидение в осаде точно не входило в его планы. Припасов нет, а выйти не получится. Стая твердо решила его сожрать, теперь уже не отступится. И под пули они больше не полезут. Так и вышло. Оставшиеся твари в количестве трех бесновались под окнами дома, но при этом умудрялись держаться в мертвой зоне. Достать их пулей не получится, а последнюю гранату тратить он не хотел. И все же это были животные, а значит человек мог их обмануть. Некоторое время поразмышляв, он занялся хозяйским гардеробом. Через полчаса у него в руках была вполне человекоподобная кукла, набитая наполнителем из подушек, которую он намеревался выбросить в окно. В идеале, конечно, нужно было что-то с себя снять, чтобы человеком пахло. Здешние костюмы почти стерильны, без запаха. Но свой теплый бушлат он пожалел. Еще пригодится. Одной рукой вытолкнув куклу подальше за окно, он тут же вскинул автомат. Получилось. Сразу две твари бросились на куклу, вообразив, что человек снова прыгнул в окно. Испытать разочарование они не успели, поскольку почти сразу же, как только они появились в поле зрения, по ним хлестнула автоматная очередь. «Плевать на патроны, потом еще достанет, да и винтовка есть. Отсюда бы живым уйти». Досталось тварям от души. Одна была поражена на повал, то есть не сразу, конечно, твари вообще живучие. Но пули пробили живот и грудь, внутри началось кровотечение, а потому она быстро слабее стала заваливаться на бок. Вторая тварь получила пулю в позвоночник, отчего сразу отказала задняя часть. Перебирая передними лапами, монстр медленно полз к стене дома, стараясь поскорее уйти из-под обстрела. Там его прикроют выступающие карнизы. Не успел. Ради такого панцирь даже снова схватил винтовку и вогнал очередную пулю прямо в череп. И того скотинка теперь только одна. Вот только она уже под пули лезть не хотела, да и на фокус с куклой точно уже не купится. У них вообще память хорошая. Можно просто пойти в атаку и застрелить в упор, прежде чем она пустит в ход когти и зубы. Но вот патроны могут подвести в самый неподходящий момент. Случалось ему в прошлом убивать тварей ножом, но это было от отчаяния, и повторять такой эксперимент панцирь не намеревался. Высунувшись из окна, он легонько присвистнул. Тварь отреагировала грозным рыком и начала скрести землю лапой, но на открытое место по-прежнему не высовывалось. Поняв ее примерное местонахождение, панцирь тяжело вздохнул и достал гранату. Опять же, сработает ли? Если стая раньше имела дело с человеком, то может знать, что такое граната, и отпрыгнуть сразу, как услышит приметный звук отскакивающего предохранительного рычага. Но эта тварь прежде гранат не видела. За окном оглушительно грохнула. Стекла влетели внутрь комнаты. Саша подскочил и стал высматривать сквозь облако дыма и пыли результат взрыва. Он был положительным. На асфальтовой дорожке валялась обезображенная голова твари. «Готово. Отбился. Теперь еще пройдет по домам и отправится дальше. Оставаться здесь на ночлег не было никакого желания». Надо бы человеческое поселение найти.